Когда они помылись и оделись, то Лиана и вправду почувствовала себя бодрой и заряженной. Это было удивительно. То ли дело было в травах, запах которых витал в бане, то ли еще в чем-нибудь. Но Лиана была готова к долгой дороге. Возле бани стояла запряженная телега, в которой сидел молодой парнишка и держался за вожжи. — Наш транспорт, — сказала Мина. — Лошади, на которых поедем, ждут нас на месте. — Когда вы успели все организовать? — спросила Лиана. Мать отдала нужное распоряжение, а ее слово здесь «закон», — ответила Мина. Примерно через час неспешной поездки дорога привела их к холму, в котором были устроены большие ворота. Дорога уходила прямо внутрь. Они въехали туда и продолжали путь еще минут десять. Дорога шла вниз, под уклон. Наконец они въехали в большую пещеру. Она была залита знакомым фиолетовым светом. Грибок обильно рос на стенах и в верхних сводах. Эта пещера была похожа на узловую станцию. В разных ее концах виднелись входы в тоннели, коих было великое множество. В середине располагалось небольшое озерцо, вдоль которого стояло множество каномязей. Некоторые были заняты. Лошади были привязаны к ним такими веревками, которые позволяли подойти к воде. Они подъехали прямо туда. Несколько молодых мужчин ухаживали за лошадьми. Кто-то чистил, кто-то кормил. «Добыча железа не останавливается», — сказала Мина. «Почти все, что было, мы пустили на стену. Кузнецы перековали все, что могли, кроме оружия. Ходили и собирали по домам, у кого что есть. Теперь работа на рудниках продолжается днем и ночью. Нужно много стрел, а делать их уже не из чего. Надеюсь, ты понимаешь, что это большая тайна», — спохватилась она. «Тебя же здесь долго не было», — сказала Лиана. «Откуда ты все знаешь?» «Мать поделилась». «Я не просто боительница, я ее помощница. Правая рука, можно сказать. Она многое мне рассказывает, советуется со мной иногда. Это большая честь для меня. Правда, в последнее время я плохо выполняю свои обязанности», – печально сказала Мина. «Возможно, наоборот, очень хорошо», – сказала Лиана. «Посмотрим по результату. Ты привела людей, которые могут сыграть большую роль в судьбе вашего народа. Ты поверила нам и взяла на себя ответственность. Не каждый бы так поступил» ты продолжаешь оставаться в центре событий, даже когда не находишься рядом с матерью. «Ты хочешь меня утешить?» спросила Мина. «Нет, просто со стороны, свежим взглядом, многое очень хорошо видно», ответила Лиана. К ним направились двое ребят, видя под двух темных, почти черных лошадей. Мина достала из телеги перемятную сумму и протянула Лиани, потом достала вторую для себя. Сумки были довольно большими и увесистыми, Лиана подкинула свою в руках и скептически покачала головой. «Мы едем надолго, а там лошадям есть нечего», — сказала Мина, заметив сомнение Лианы. «Да, об этом я как-то не подумала», — ответила та. «А вы, я вижу, все предусмотрели». «По крайней мере, постарались», — пожала плечами Мина и достала из телеги два больших мотка веревки. Потом ребята принесли две пары бурдюков, связанных между собой, и они заняли свое место рядом с переметными суммами. Лошади были уже оседланы, они закрепили весь груз и сели верхом. — Ну что, в путь? — спросила Мина весело. Она после возвращения домой расцветала с каждой минутой. Становилась все более жизнерадостной. Родные стены лечили ее после перенесенных страданий и унижений. Даже стоящая под стенами войска не могло убавить ее оптимизма. — Показывай дорогу, — ответила Лиана. Они поскакали к одному из дальних проходов. В течение следующего часа они довольно медленно, почти шагом продвигались по лабиринту пещер. На каждой развилке на стенах были написаны какие-то знаки и символы, которые или они были незнакомы, но мина по ним очень легко ориентировалась. Наконец они добрались до неприметного тоннеля, который отличался от всех остальных тем, что был значительно меньше. Им пришлось спешиться, чтобы идти по нему, потому что низкие своды продолжались довольно долго. Света тоже было мало, Грибок рос здесь очень фрагментарно. Неожиданно после поворота пещера расширилась. Как будто стропы тропы они вышли на дорогу. Здесь уже можно было ехать верхом спокойно. И света тоже было хоть отбавляй. Создавалось ощущение, что тоннель уходит дальше строго прямо, как натянутая струна. Они заметно ускорились. В первое время по бокам попадались ответвления, которые были тщательно завалены или даже замурованы. Но потом закончились, и стало казаться, что они едут внутри большой трубы. Пол был очень ровным, а стены очень правильной круглой формы. Не идеальной, но достаточно правильной для того, чтобы усомниться в их естественном происхождении. Это было очень похоже на подземную дорогу. Только было непонятно, кто и зачем ее сделал, и куда она в конечном итоге ведет. Пару часов они скакали молча, каждая думала о своем. Видно, накопилось многое, что требовало обдумывания, а однообразная дорога в этой трубе, освещенная фиолетовым светом, очень к этому располагала. Наконец, Лиана решила нарушить молчание. «Мина, у меня к тебе есть серьезный разговор». «Давай», — кивнула та. Я почему-то его ждала, хотя и не знала, что у тебя есть, что мне сказать. «Я беременна», — сказала вдруг Лиана, неожиданно даже для себя, потому что собиралась говорить совсем о другом. Мина потянула за поводья и остановила лошадь. «Что?» — удивленно спросила она. «Я беременна», — сказала Лиана еще раз и подивилась тому, как чудно звучит эта фраза. «Она не говорила ее еще ни разу в жизни. Я не собиралась об этом никому говорить, но не удержалась». «Это же хорошо?» — осторожно спросила Мина, которая еще не определилась, как на это реагировать. «Наверное», — задумчиво ответила Лиана. «Я сама еще не поняла». «Нет, в принципе, конечно, хорошо, но все так складывается, что я даже не знаю, что думать и как ко всему этому относиться. Мой муж пропал, а скорее всего погиб. Я даже не успела ему рассказать об этом. Сначала была неуверена, а потом как-то случая не было. Слишком стремительно развивались события. Да и свадьбу мы так и не сыграли, даже для друзей. «Ты мне говоришь, чтобы услышать мое мнение, или просто поделиться хочется?» – спросила Мина. «Поделиться хочется, но и мнение о твоем не услышать интересно», — ответила Лиана. «У нас по-другому все устроено. Мы своих родителей не знаем, но я слышала, что во всем остальном мире иначе. Значит, твой ребенок будет расти с тобой. Думаю, это здорово, и он будет напоминать тебе о муже. Он как бы получит свое продолжение в ребенке. Так что я тебя поздравляю, тебе повезло, что ты беременна. Но это во-первых» а во-вторых, у нас, когда воительница становится беременна, ее освобождают от воинских обязанностей, а потом и от всех остальных. Я думаю, это правильно. Так что тебе тоже стоит отойти в сторону и заняться собой. Хватит воевать, тебе предстоит совсем другая работа. И сейчас мне нужно было ехать. Длительная поездка верхом в твоем положении не самая полезная вещь, — сказала Мина. — Я всем с половиной раз старше тебя, — сказала Лиана. «Но у меня сейчас сложилось ощущение, что я говорю с мамой». «Потому что я говорю разумные вещи?» — спросила Мина. «Возможно», — улыбнулась Лиана. «В разумности тебе не откажешь. У меня срок пока небольшой. Думаю, что ничего страшного от этой поездки не случится». Мина нахмурила лоб и посмотрела на Лиану. «Не стоит быть такой безответственной», — строго сказала она. «Это дело серьезное. Верховая езда не полезна для тебя». Но самое главное, тебе нужно спокойствие, хватит рисковать. Помимо того, что ты можешь причинить физический вред своему ребенку, постоянный стресс тоже плохо на нем отразится. Так что тебе нужно уходить на покой. Тебе точно 20 лет?» – спросила Лиана. «Верится с трудом». «Я тебе говорю не то, что сама придумала. Все воительницы, достигшие детородного возраста, проходят обучение у наставниц. Нам про это очень подробно все рассказывают». «Заводить детей — очень ответственное дело. К этому нужно относиться серьезно». «Нас готовят к материнству», — ответила Мина. И «Если ты сомневаешься в моем возрасте, то зря. Я тебе сказала правду». «Да я не сомневаюсь», — сказала Лиана. «Просто пошутила. Я вообще-то не об этом хотела поговорить. Но раз уж начала, то сама виновата. Оно и к лучшему. Я запрещала себе об этом думать. Отодвигала на задний план. Теперь вот с тобой поделилась» и самой немного полегче стало, устала держать в себе. «А о чем же ты хотела со мной поговорить на самом деле?» спросила Мина. «Я знаю, кто твои родители», сказала Лиана, решив обойтись без плавных подъездов и подготовки. «И кто же?» спросила Мина спокойно. На ней эта новость внешней вообще никак не отразилась, как будто они говорили о ком-то другом. «Ты уверена, что хочешь знать?» спросила Лиана. «Это противоречит вашему укладу?» «Не слишком ли сильно изменится от этого твоя жизнь?» Мина пожала плечами. «Говори, чего уж там. Мне всегда было интересно», — сказала она. «Я понимаю, почему такой уклад был создан. Это произошло не вдруг, а сформировалось постепенно, под влиянием обстоятельств. Даже мать сама говорила, что если бы удалось наладить мирную жизнь, эти правила можно было бы отменить. Да и многим у нас хотелось бы самим воспитывать своих детей». Так что не удивляйся, что я не фанатичный сторонник сохранения тайны. «Ладно», — сказала Лиана. «Тогда слушай, ты, как бы это лучше сказать, дочь вождя, ваша мать для тебя мать в прямом смысле этого слова». Лиана наблюдала за реакцией Мины, но ее практически не последовало. Она просто слегка кивнула и ждала продолжения. После затянувшейся паузы она спросила. «А кто отец, знаешь?» «Знаю». «Но подожди, ты что, совсем не удивлена? Ты это знала?» – спросила Лиана потрясенно. «Нет, конечно, не знала. Догадывалась», – ответила Мина. «Видишь ли, мне было известно, что мать родила примерно тогда же, когда и я родилась. Родила девочку, значит, ее дочь кто-то из моих сверстниц. Должна признаться, что детей и подростков очень волнуют, кто же на самом деле их родители. Большинство пытается это вычислить по тем или иным приметам. И мы пытались». Я тоже была в числе претендентов на дочь, как ты выразилась, вождя. Постепенно, когда мы росли, круг все время сужался. Некоторые были, очевидно, не похожи на мать. Их исключали из списка. У них находились другие претендентки на роль родителей. В некоторых мы были абсолютно уверены. Дети ведь иногда очень похожи на родителей, так что с возрастом родство иногда так и лезет наружу. Да и матери тоже иногда узнают своих детей» но они об этом никогда не говорят, насколько я знаю, но начинают гораздо плотнее общаться. Это как бы такая игра. Люди знают, что они родня, близко дружат, ходят друг к другу в гости, но своими именами вещи не называют. — Странно это все, — задумчиво сказала Лиана. — Возможно, — согласилась Мина. — Но если вдруг твоя дочь погибает в схватке, то любая мать может убедить себя, что на самом деле это была не ее дочь, что она ошиблась и настоящий ребенок где-то среди живых. Может, поэтому традиции и держится Так легче. а гибнем мы постоянно. Получается такой вариант самообмана, — сказала Лиана. Можно и так сказать. Но если продолжить про меня, то я становилась все больше и больше похожа на мать. Мне многие об этом говорили. само то мне сложно это оценить. Но среди моих сверстниц сложилось мнение, что именно я главная претендентка на дочь матери. Сложилось так, что меня назначили ей в помощнице. Это была не ее инициатива, просто так сложилось. Но, общаясь с ней близко, я замечала иногда странные вещи, как будто она относится ко мне не так, как к остальным сестрам. Да, я в силу своей должности была особенно близка к ней, но это другое, что-то неуловимое. Иногда мне казалось, что она мне хочет что-то сказать, но сдерживается. «Так оно и было», — сказала Лиана. Она просто не могла решиться и выбрать момент. «Ты же видела, как она встретила меня, когда я вернулась? Она даже сначала тебя расцеловала в темноте. Так не встречают рядовых воительниц, даже если очень рады, что они выжили. В этот момент у меня отпали последние сомнения. Но я, разумеется, ни с кем этим делиться не собиралась. А ты откуда это знаешь? Она сама тебе рассказала и попросила сообщить мне? — Да, тебе это кажется странным? — спросила ли она. — Теперь уже нет. Мы же с тобой сестры? — вдруг сказала Мина. — Нет, — сказала Лиана. — Точнее, не совсем, но ты почти угадала. — Тут большого ума не надо. Всем известно, что мать жила с человеком, который пришел к нам. Скорее всего, он и есть отец. Учитывая то, что ты его внучка, а мать поделилась с тобой своим секретом, значит, все это как-то связано. Остается сложить два плюс два. — Кто мы теперь друг другу получаемся? — спросила Мина. — Ну, чисто технически ты моя тетя, — сказала Лиана. — Глупо как-то, — сказала Мина. — Можно я буду считать тебя сестрой? Это более естественно. — Конечно, это же, по сути, ничего не меняет, — сказала Лиана. — Кстати, еще один момент, который мне кажется важным. Твоя мать не нарушала правила вашего народа. Она запомнила тебя случайно, а запомнив, всегда узнавала. Что ей было делать? Я ничего плохого и не думала. «Это совершенно естественно. Думаю, каждая мать старалась запомнить, пусть и неосознанно. Возможно, что такие тайны хранят многие в нашем народе». «Не исключено», — согласилась Лиана. Мина вдруг остановила лошадь и серьезно сказала. «Знаешь, Лиана, я очень рада, что обрела сестру. Серьезно. У меня было много сестер в нашем народе. Каждая из нас — часть одной большой семьи. Но это же одновременно и одиночество». Нет кого-то по-настоящему близкого и родного. Я бы тебя обняла, но боюсь, что это будет глупо. Вовсе нет, — сказала Лиана и направила свою лошадь к ней. Они попытались обняться, сидя верхом, но это было неловко. И она первая спрыгнула вниз. Мина последовала за ней. Они крепко обнялись и стояли так какое-то время, прижавшись друг к другу. Когда показалось, что пауза затянулась, они отстранились друг от друга, и оказалось, что глаза обеих мокрые мина улыбнулась сквозь слезы почему ты плачешь спросила она не знаю ответила лиана нервы в последнее время совсем разболтались после гибели семы я все никак не могу обрести опору под ногами иногда мне кажется что все по прежнему но потом как накатит и хоть вой я долго была одиночкой а после того как уехали дед и отец особенно но в последнее время все так закрутилось и эта беременность еще так что найти вдруг сестру это не знаю как сказать как обрести вновь опору не знаю почему но это меня успокаивает я тебя понимаю кивнула мина не знаю почему так действует общая кровь но даже не зная тебя толком я ощущаю родство и близость теперь я не одна есть еще мать сказала лиана да но тут совсем другое чувство во первых я это всегда подозревала Во-вторых, мы все равно не можем жить одной семьей, как мать и дочь. Это очень ударит по ее репутации. «Ты ее, похоже, недолюбливаешь», — заметила Лиана. Глаза мины вспыхнули. «Что ты? Как такое могло прийти тебе в голову? Она великий человек. Всем, что у нас есть, мы обязаны ей. Я восхищаюсь ей и преклоняюсь перед ней. Я за нее жизнь отдам, не раздумывая». «Но, похоже, видеть ее в роли матери — не лучшая идея», — сказала Лиана. «Это сложно», — задумалась Мина. «Видишь ли, она и так при мне начинает вести себя странно и необдуманно. Мне тут сестры успели рассказать, что когда я исчезла, у нее тоже был срыв. Это плохо и для нее, и для всего нашего народа. Когда в ней просыпается мама, ей трудно быть матерью. Я вообще подумываю уйти. Если мы справимся с королем, то нужно будет найти повод уехать. Не хочу, чтобы она меня хоронила» поэтому смерть инсценировать я не буду, если, конечно, выживу. Но без меня ей будет проще. Не если победим, а когда победим, — поправила ее Лиана. Ты рассуждаешь мудро и не по-девчачьи. Неужели тебе не хочется быть с мамой? Хочется, конечно, но ты пойми, придется все время врать и прятаться, держать наше родство в тайне. А если обнародовать, то вообще неизвестно, какие будут последствия». Думаешь, все поверят, что она случайно меня запомнила? Очень многие затоят обиду. То, что я ее помощница, тоже сочтут за сговор. Это внесет раскол в наш народ. Это не нужно. Лучше уйти, сказала Мина. Настоящая дочь-вождя, улыбаясь, сказала Лиана. В первую очередь думает о народе, а не о себе. Ты достойна восхищения. Да ну тебя, я ведь серьезно, немного обиделась Мина. Я тоже серьезно, сказала Лиана. Я даже горжусь тем, что ты моя сестра. И тут нет никакой иронии. Я тоже буду считать тебя сестрой, а не тетей, если не возражаешь. Наоборот, я даже рада, — обрадовалась Мина. — Хочешь секрет? — спросила Лиана. — Давай, сегодня день секретов, — кивнула Мина. — Я поеду под море одна, — сказала Лиана. Мина вдруг посуровила и строго взглянула на нее. — Тебе нельзя. И так-то не стоит туда ехать. Но ты же ждешь ребенка. «Сейчас ты так рассуждаешь, потому что этого ребенка пока что нет. Для тебя это абстракция. А ты его представь, как будто он уже есть и довольно большой. Готова ты рискнуть его жизнью? Готова его убить? Он уже в тебе, и это факт», — сказала она. «Я все понимаю, но не вижу своего будущего. Его как будто нет. Оно всегда было, день ото дня могло меняться. Но сейчас просто исчезло. После гибели Семы как отрезала. Впереди просто чернота». И я точно знаю только одно. Я должна идти дальше по следу. Других вариантов не существует. Но об этом никто не должен знать. Я хочу пойти одна. — Что мне сделать, чтобы тебя отговорить? — спросила Мина. — Ничего. Я своего решения не поменяю. — Только не говори никому, дай слово, — сказала Лиана. — И не хорони раньше времени ни меня, ни ребенка. Может, все еще будет хорошо. Мина скептически покачала головой. Я пока никому не скажу, но и слова не дам. Подумаю, что еще можно сделать, чтобы тебя не пустить. Ты заметила, как мы все меньше и меньше придаем значение тому, что находимся в осажденной крепости?» — решила сменить тему Лиана. «Да», — кивнула Мина, — «это заслуга твоя и твоих друзей. По вам видно, что вы собираетесь победить, и эта уверенность постепенно распространяется на окружающих. Мы помогаем вам защитить долину и ваш народ». «А ты позволяешь мне уйти, идет?» — сказала Лиана. «Как помощница матери я согласна, как вновь обретенная сестра — нет. И вообще, тебя за язык никто не тянул, могла мне этого и не говорить. Возможно, ты подсознательно хочешь, чтобы я тебя остановила. Так что теперь терпи». «Да уж, видно, теперь придется», — согласилась Лиана. Мне и правду не стоило говорить, просто поддалась настроению срывания покровов И выболтало то, что не нужно было. И правда, сама виновата. Еще мне кажется, что мы медленно едем. Таким темпом мы за неделю не обернемся. После этих слов Лиана пришпорила лошадь и поскакала вперед. Мини пришлось ее догонять.